Глава восьмая «Куда пойдем?» Она смотрела на меня ясными глазами, в которых отражался свет фонарей и какой-то рыжий мужик. Мужик был симпатичный, но я точно знал, что он после вопроса еле удержал на кончике языка ответ «Ко мне в номер». Хорошо, что не ляпнул первое, что пришло в голову, и второе тоже не ляпнул. Слава светлой богине удержала меня от ошибки. Вместо этого пришлось ответить банальное. «Куда хочешь?» «На горке!» Признаться, не такого ответа я ожидал. Взрослая девушка в компании мужчины. Она должна была скромно опустить глаза и предоставить выбор мне. Или предложить пройтись по улице. Возможно, намекнуть на посещение уличных лавок и покупку парочки безделушек. Вместо этого, не дожидаясь моей реакции, Рина уверенно повела меня за руку через толпу людей горком. Я даже не успел ничего сказать, как уже оказался в очереди. — Нам две ледянки, пожалуйста, — радостным голосом попросила Рианна у румяного продавца. — Рина, ты серьезно? Я в ужасе смотрел на гору ледянок, сделанных из замороженной смеси глины и соломы. Кажется, эта масса была налеплена на кривую обрешетку. — Конечно, серьезно, — девушка посмотрела на меня с радостной улыбкой. Бери ту, что побольше. Это же глина. Вот так, в почти сорок лет я узнал, насколько брезглив. Господин! тут же расплылся в широкой улыбке продавец этого ужаса. Для благородных лордов у нас и другие ледянки есть, не переживайте. Из-заваленных в кучу самоделок мужик закутанный в теплый плащ, достал деревянную ледянку, сверху обитую мягкой шкурой. Ну уже что-то. Вскинув бровь, взглядом спросил, что стоит изделие для благородных поп. И был неприятно удивлен ценой. «Всего одна серебрушка за штуку, сударь!» Скрипнув зубами, отдал две серебрушки. «Арина уже успела подхватить две ледянки и тянула меня в сторону самой большой горки». «Торгаш!» — тихонько проворчал, думая о том, что бизнес у продавца беспроигрышный. «Давай сюда эти деревяшки!» Забрав ледянки у рыжеволосого урагана, я смирно пошел за ней. «Ладно, хочется девочке на горках покататься? Пусть катается. Я подожду ее внизу и благородно протяну руку помощи, чтобы вставать в конце спуска ей было удобнее». «Рина, нет!» — возмущенно шипел, ведомый за руку, по деревянной лестнице на вершину горки. «Да ты с ума сошла! Я взрослый мужчина, темный фрейзер! Меня боятся во всем королевстве!» «Они просто плохо тебя знают», — отмахнулась от моего шепота хулиганка, продолжив подниматься все выше. «И вообще, ты сам спросил, куда я хочу пойти? Так что не задерживай очередь». «Да какой там задерживай? Меня в спину, совершенно не боясь, подталкивала орава ребятни. Еще и подгоняли. «Мистер, да шевелите вы ногами! Тут желающих много, чего еле идете-то?» «Рина, они пихаются!» «Я знаю», — хихикала девчонка. А если вывести их из себя, могут и с лестницы спихнуть. Дети, Кайл, не отличаются терпением. То есть твоя просьба помочь поднять тебе ледянки была всего лишь уловкой? Но ты ведь уже понял это? Иначе с чего столько возмущения? Я догадывался, выделив голосом слово, оглянулся, чтобы смерить строгим взглядом детвору позади нас. А вот теперь получил подтверждение. Ты что, хочешь, чтобы надо мной весь город потешался? «Нет, я хочу съехать с горы, а у вас, господин Фрейзер, обратного пути уже нет». «Я тебе это припомню. И вообще, почему мы поднимаемся выше? Вон же была площадка для спуска. Эта площадка низко, нам выше». «Низко?» Посмотрев через поручни, удивленно выгнул брови. «И это называется низко? Да реши скинуть меня сейчас вниз, нетерпеливая детвора, и я костей не соберу после падения». «Конечно, низко!» Это первая площадка для малышей. Нам на третью. А со второй что не так? Там тоже для детей, просто постарше. Кажется, я сегодня совсем как подросток. Давай остановимся на второй площадке». Я был вполне искренен, потому что как только большая часть гомонящей детворы свернула на первый спуск, я смог нормально оценить, в какую авантюру меня пытается втянуть Рианна. Оценил, впечатлился и понял, что, кажется, со времен моего бесстрашного детства многое изменилось. Например, с возрастом я обзавелся осторожностью. Поднявшись на несколько ступенек выше второй площадки, Рина обернулась и посмотрела на меня с такой мольбой во взгляде, что я все слова растерял. — Пожалуйста, я всегда хотела прокатиться с самого верха. — Кайл, ты манипулируешь мной? — точно манипулирует. Но сопротивляться сил нет. Получается, темный с тобой. Пошли на самый верх. Боги, надеюсь, мы не свернем шею на самой обычной горке. Когда мы вышли на деревянный настил последней площадки, я смог оценить, на что меня уговаривала одна маленькая подавальщица. Первое. По высоте мы находились примерно между вторым и третьим этажом одного из близлежащих домов, и высота это была не шуточной. Здесь даже ветер казался сильнее и холоднее, злее. Вон как волосы треплет. Второе. Спуск был неровным. Нам предстояло разогнаться на крутой горке, а затем по дороге залитого льда проехать еще неведомо сколько, стараясь не слететь с ледянки на поворотах. Ведь какой-то затейник придумал, что нет ничего веселее, чем пустить залитый путь прямиком к фонтану. «Спасибо, что по задумке мы не должны были выкатиться прямо под ноги людей на коньках, а всего лишь обогнуть каток и остановиться где-то за ним. Наверное. Если повезет». От чего Отчего-то орабев, Рина вдруг заговорила тихим голосом, не спуская взгляда с горки. «А скажи-ка мне, чудо рыжеволосое, почему ты раньше не каталась с самого верха? Я же правильно понимаю, что такие горки у вас ставят каждый год?» «Страшно же!» — Рина подняла на меня предельно честный взгляд. «Не всегда хотелось, но когда я была маленькой, нельзя было, а когда подросла, одной страшно очень. А со мной не страшно. А вы большой и сильный!» — умело польстила моему мужскому самолюбию. «Я подумала, что вместе спуститься будет весело». «Вместе?» «Да, на одной ледянке». «Ты точно смерти моей хочешь. Ледянка сломается». «Нет, они крепкие». «Ну, поехали, что ли?» Сдержав парочку ругательств из тех, что в ходу в портовом квартале, и установив ледянку, осторожно сел на нее. «Ну давай, бесстрашная моя, садись». Второй деревянный подпопник пришлось отставить в сторону. Она осторожно устроилась у меня на руках, не забыв поерзать попкой по самому чувствительному. Доверчиво прижалась ко мне и через плечо заглянула в глаза». «Ты же не отпустишь меня?» «Я отпущу». «Да я теперь, пока мы до гостиницы не докатимся, рук не разожму». Ведь все чувствительное определенно откликнулось, несмотря на то, что на улице было холодно. А мы с Рианной балансировали на самом краю. Усмехнувшись, покрепче обнял девушку и, пережив еще одно ерзанье, сцепив зубы, поспешил заверить ее. «Не...» «Твоего же темного в печень!» Совсем неблагородно закричал, когда ледянка сорвалась с края, и мы помчались вниз по ледяному спуску. В спину нам несся вопль тех, кто случайно нас толкнул. «Простите!» Рина визжала, то мертвой хваткой цепляясь в мои руки, то срываясь на счастливый хохот. Холодный воздух бил нам в лицо, отчего из глаз катились слезы, мешая видеть хоть что-нибудь. Ледянка упрямо несла нас вниз, только набирая скорость. Лучше бы развалилась зараза такая. А я, кажется, впервые в жизни просил у богов сохранить наши жизни. Спрятав лицо в рыжих локонах, я от всей души пообещал смеющейся девушке в моих руках. «Я отомщу! Обязательно отомщу тебе за это!» Дольше серьезным оставаться у меня не получилось. И когда ледянка чуть подпрыгнула на какой-то неровности, весело рассмеялся вместе с девчонкой. «Сумасшедшая!» И я сходил рядом с ней с ума. «Ну что?» Рина, наконец, встала на ноги, прекратив смеяться, цепляясь за мои плечи. «Теперь, как взрослые и скучные жители нашего королевства, пойдем просто гулять?» «Да вот еще!» На мгновение отвлекся, встряхивая налипший снег с ее плаща. У нас вторая ледянка на горке дожидается своего часа. «Вторая?» — девушка растерянно осмотрелась по сторонам. «А куда первая делась?» Кажется, ее унес какой-то мальчуган с криками, что нам все равно не надо. «Почему нам не надо?» Распахнув глаза, она посмотрела на меня. И время вдруг остановилось. Все вокруг замерло в тот момент, когда я понял, что тону в ее взгляде. Наверное, поэтому ответил резче, чем хотел. Потому что одна молодая подавальщица слишком долго смеялась. Зря, вот зря я напомнил ей о работе. То, что между нами была не такая уж и большая социальная разница, Рина не знала. И моя фраза выглядела как указание ей на свое место. Взгляд девушки тут же потух, и она отвернулась от меня. Глядя в сторону, ответила. «Простите, господин Фрейзер, «С ума сошла?» — перебил ее, недослушав. «Да я же хохотал вместе с тобой. Все, хватит глупости выдумывать, пошли на горку, пока вторую ледянку не увели». Не обращая внимания на трогательную улыбку в уголках полных губ, повел Риану через толпу веселящихся людей к горке. Портить настроение девушки мне совсем не хотелось. Тонкой иглой кольнуло разочарование в самом себе, когда понял, что расстроил ее». И это мне понравилось еще меньше, чем понимание, что к девчонке меня недопустимо влечет. Тьма меня побери, хотя куда уж больше-то. Мне только этого не хватало — влюбиться в светлую, наивную девушку из Ксели. Пообещав себе забыть всякие глупости, я уверенно начал подъем по лестнице на верхнюю площадку горки. «Забуду, обязательно забуду, но не сейчас». В этот вечер я решил позволить себе побыть обычным мужчиной, который проводит вечер в обществе понравившейся девушки. Мы еще трижды скатывались с горки с неизменным смехом и визгами, только теперь оба зорко следили за ледянкой и безжалостно отгоняли от нее детвору. Сами не накатались. Когда при последнем спуске у меня под попой что-то хрустнуло, я не обратил внимания, старательно удерживая Риану, пока та, раскинув руки в стороны, кричала что-то о том, что наш полет идет нормально. Но суровая реальность догнала нас, когда, не доехав до конца ледяного спуска, мы таки вылетели в ближайший сугроб. Только выбравшись на мостовую, смеясь и отплевываясь от снега, смогли увидеть нашу ледянку в плачевном состоянии. Она треснула пополам, и сейчас торчала переломанными краями деревяшек из снега. Рядом уже столпились дети — И когда мы подошли поближе, самый старший из детворы не постеснялся высказать общее недовольство. «Такую вещь сломали!» Тут же от остальных ребят посыпались упреки и претензии. А когда самый маленький карапуз, насупившись, принялся нас отчитывать, «Горку вообще-то для детей ставят, а вы-то уже не дети, а все туда же!» Пришлось быстро убегать с места преступления. «О, боги!» — старательно сдерживая смех, простонала Риана. «Мне казалось, что еще немного, и нас начнут бить». «Тебе не казалось», — улыбнулся, смотря в сверкающие от веселья глаза. «Ты не замерзла?» «Нет, а ты?» «А я готов выпить горячего чая. Будешь?» Рина не отказалась. «Ни от чая, ни от пирожков горячих, так аппетитно пахнущих, что даже я не смог устоять, несмотря на то, что не любил покупать еду на улице. За пирожками пришла очередь яблок в сладкой карамели. Потом мы просто гуляли по улице вдоль лотков. Рина, как маленький ребенок, могла долго стоять и рассматривать яркие безделушки, выложенные на прилавках. Но так и не согласилась, чтобы я ей что-то купил. А мне хотелось. Хотелось оставить хоть что-нибудь ей на память об этой прогулке. «Кто бы мне еще объяснил, зачем?» Улучив момент, купил небольшую подвеску, искусно вырезанную из дерева. Продавец нахваливал ее как приносящую удачу, но мы с ним оба знали, что это не более чем пустые слова. Не было в мире таких амулетов, но безделушка была красивой. Тонкой работы, ажурная резьба по дереву. Небольшой круглый амулет, будто весь увитый лозой, В центре сходился к деревянной бусине более светлого дерева, отполированного настолько, что казалось, будто это драгоценный камушек. Я видел, как долго Рианна любовалась этой вещицей, и не смог не купить, хотя знал, что она будет отказываться. Поэтому просто осторожно опустил подвеску в карман ее плаща. Пусть будет. Нагулявшись до замерзших носов и румяных щек, мы все не могли расстаться. Риана все чаще начала с сожалением смотреть на темное небо, усыпанное звездами. «Тебе нужно домой», — поправляя ее меховой воротник, мягко уточнил. «Да», — не скрывая сожаления, призналась Рина. «Родители будут волноваться. Поздно уже». Я не стал говорить, что еще не так уж и поздно для прогулок. Тем более для девушки ее возраста. Ни к чему эти разговоры. Вместо этого поймал холодные пальчики, мягко сжал ее ладонь, и предложил. «Пойдем, я тебя провожу». «Не стоит». Ирина едва заметно поморщилась. «Район, в котором я живу, тем более провожу». Усмехнулся, сожалея, что так и не рассказал, что сам я не принадлежу к благородным родам общества. «Ты, возможно, не знаешь, но на улицах города промышляет дерзкий вор». «Да что вы!» Деланно удивилась девушка, но испортила свою же игру задорным смехом. «Ее все еще не поймали?» «Ее?» — скинул Брови. «Так ты сам рассказывал, что вы ищете девушку. А ты сомневалась в правдивости такого утверждения». Тихо переговариваясь, мы все дальше уходили от изрядно поредевшей толпы людей. Обсуждать неудачную охоту на вора мне вовсе не хотелось. Поэтому пришлось обойтись парой фраз о том, что стражи работают, и я не имею права раскрывать их секреты. Рианна с легкостью приняла отговорку, лишь насмешливо фыркнув. В общем, можно сделать выводы, что воришку не поймали. «Поймают», — пожал плечами. Рано или поздно он ошибется, и его поймают. Мы какое-то время шли, сохраняя молчание. Вот только оно не удручало, как бывает, когда в разговорах случается пауза, а наоборот, несло в себе что-то легкое, правильное. Такое молчание говорило громче слов. Мне было очень приятно находиться в обществе Ирины, чувствовать ее ладонь в своей, прислушиваться к легким шагам и обращать внимание на мимолетные улыбки на лице девушки. «О чем ты думаешь?» — спросил, заметив очередную такую улыбку. «Об этом вечере», — Рина искоса посмотрела на меня. «Я и подумать не могла, когда шла гулять, что так хорошо проведу время, да еще и в твоем обществе». Прогулка сделала то, что не смогли никакие уговоры. Рианна легко и непринужденно перешла к более личному обращению. От каждого ее «господин» мне хотелось морщиться, а вот от тихого «ты» наоборот, на душе становилось тепло. Да, славный вышел вечер. Посмотрев на звездное небо, я и сам не смог удержаться от улыбки. Неожиданный, но очень хороший. Почему неожиданный? Ты же сам гулял. Вообще-то я собирался возвращаться в гостиницу, когда встретил тебя. Наша встреча нарушила какие-то планы? В голосе девушки послышалось беспокойство, и я поспешил заверить ее. Нет, ничего важного. Нужно было собрать вещи. С этой задачей я прекрасно справлюсь утром. Вещи? Да, остановился, повернувшись к рыжеволосому чуду из Ксели. Мне пора возвращаться домой. Действительно пора. В первую очередь для того, чтобы не натворить глупостей. Уже? Разочарование тенью легло на личико Рины, и мне захотелось убрать его, смахнуть, как налипшую паутину. Но я не мог. Я задержался в Кселе дольше, чем собирался. Нужно уезжать. Ну что ж, рада была познакомиться с тобой, темный Фрейзер. Рина улыбнулась, но в ее улыбке не осталось былой радости. Спасибо за чудесный вечер. Мы стояли на пересечении двух улиц. Как сюда дошли, даже внимания не обратил. Но, судя по небольшим домам и узким улочкам, от центра мы успели отойти на приличное расстояние. «Разве твой дом где-то здесь?» «Да», — уверенно кивнула. «Осталось пройти совсем немного. Не стоит тебе провожать меня до порога дома. Лишние сплетни только взволнуют родителей. А мне этого не хотелось бы». «Ты ведь понимаешь?» Я и правда понимал. Понимал, что так будет лучше. Что мое решение уехать сейчас правильное. Что не стоит молодой девушке дарить надежду на что-то большее, чем сегодняшняя прогулка. Риана не из тех, кто готов провести пару ночей вместе и легко идти по жизни дальше. И как бы мне не хотелось поближе узнать ее, право предлагать то, что так и вертелось на кончике языка, у меня не было. Я все понимал но не смог удержаться от маленькой шалости. Наклонившись, прижался губами к уголку ее губ. Всего на мгновение, но и этого хватило, чтобы Рина затаила дыхание и распахнула от удивления глаза. «Доброй тебе ночи, маленькая подавальщица. Ты самое приятное воспоминание Оксели. «До встречи, темный Фрейзер!» не оставалась она в долгу и тоже напомнила о моем месте в обществе королевства. Я рада, что мы познакомились. Сцепив зубы, я отвесил ей вежливый поклон и, пока не передумал, поспешил уйти, оставляя за спиной девушку, к которой тянулось не только мое тело, но и душа. Кажется, впервые я не постарался получить ту, которую так хотелось видеть рядом с собой».